глава десятая. закончив с мытьем дарт тщательно вытер меня скрутил мои длинные мокрые волосы в узел чтобы с них не стекала вода и на руках понес обратно в спальню о том что ему самому перед выходом из ванной не мешало бы прикрыться он даже не подумал лишь небрежно обтерся и откинул мокрое полотенце в комнате марша и линда заканчивали перестилать постель увидев голову дракона нёсшего на руках их леди, девушки взвизгнули, прикрыли глаза руками и бросились в коридор. «Мне не нравится то, как ты обращаешься с моей прислугой», — констатировала я, проводив служанных взглядом. «Они все хорошие и порядочные люди и не люди. Это я прожужу. Тебе не стоило их обижать и быть таким грубым». Я нервничал, лаконично отозвался Дар и аккуратно усадил меня на стул у трюмо. Из зеркала на меня смотрела болезненного вида блондинка с маленькой родинкой над верхней кубой, синяками под глазами и с запавшими щеками. На плечах и шеи блестели капельки воды, мокрые волосы небрежно скручены. — Ты умеешь сушить волосы? Не глядя на мое отражение, Дар принялся раскручивать узел, выпуская на волю длинные пряди. — Откуда бы? Я вообще ничего не умею. Аура только этой ночью видеть начала, когда пришла в себя. Кстати, ты уже не бортовый с фиолетовым. Это нормально, что ауры меняют цвет? Я нервничал, — повторил он, бросив взгляд в зеркало. Бездна! Реми, ты даже вообразить себе не можешь, как я испугался, когда у тебя начался припадок, и ты потеряла сознание. Да еще так надолго. Я ведь... Он резко качнул головой, словно отгоняя какую-то мысль. Я не собирался оставаться. Думал просто помочь тебе, проследить, чтобы ты ни в чем не нуждалась, и потом-то была такая красивая, недоступная, совершенная, совсем чужая, не моя. Но, но потом тебе стало плохо, и оказалось, что, присев на корточки, Дарья обхватил меня руками со спины. Крепко сжал в объятия и, глядя на мое отражение, признался. «Я не могу без тебя, малыш. Это ужасно, я в курсе. И, наверное, я кажусь тебе психом. Я и правда слегка безумен, признаю. Годы в рабстве дались нелегко. Я осознаю, что не всегда адекватен. Но тебе придется как-то с этим жить, потому что отпустить тебя и дать свободу от себя я не смогу» растирами, но это невозможно. Я скорее умру, чем отпущу тебя. Дар, но если ты сам осознаю, что происходящее не совсем... Я помялась, не желая обижать его. Осознаю, принимаю, признаю, что ты будешь бунтовать. Криво усмехнулся он и пристроил подбородок на моем плече. Помнишь, я говорил давно, когда мы еще были с тобой вдвоем против всех. Я говорил, что у меня нет ничего и никого, что ты — мое единственное сокровище. Так вот, я вернул имя, состояние, дом, оказалось, что ничего не изменилось. У меня по-прежнему нет никого, кроме тебя. Я не знаю, что нам делать, Рами, но не уйду и не позволю уйти тебе. Сейчас я хотя бы не чувствую себя извращенцем, как тогда, когда ты была мальчиком. Могу спокойно тебя обнимать, и моя зависимость от тебя не выглядит абсолютным сумасшествием. Я сидела в его объятиях, мы оба смотрели в зеркало на отражение наших глаз. «Дар, может обратиться к менталистам? Ты же лорд, ты дракон, так нельзя!» «Помнишь мои слова про сокровище дракона? Ты возмущалась, что это ненормально, Сравнивать живое существо с бездушными драгоценностями. «Да, я дракон. Когда мы встречаем существо, живое, разумное существо, на котором зацикливаемся, это и есть найти свое сокровище. В некотором роде это болезнь, безумие, одержимость. И тебе придется смириться с фактом, что я абсолютно безумен и болен. Одержим тобой». Я не знаю, как с этим бороться. У меня не выходит. Думал, что получится, когда злился на тебя, был вдали. Но стоило мне тебя опять увидеть, испугаться за твою жизнь и что я могу тебя потерять, и все. Я словно сошел с ума. Прости, но это не лечится. Почему ты мне не объяснял, какой смысл драконы вкладывают в слово сокровище? Я не думала, что все так... Странно. Только теперь мне становится понятным, отчего для лорда Каллахана потеря Альенда стала таким ударом. Никто не любит признаваться в своей слабости и уязвимости. У меня тоже раньше не было сокровища, и я сам сейчас не совсем понимаю происходящее. Отвел он взгляд. Вновь повисла пауза. На этот раз не тяжелая, а словно мы оба взяли передышку, чтобы осознать все сказанное. «Я скучала по тебе. Так сильно скучала. А тебя все не было. Ты бросил меня. Ты мне очень дорог, Дар. У меня тоже нет никого, кроме тебя. Но я очень прошу, не души меня». Если лорд Каллахан вел себя так же, как пытаешься сейчас ты, я не удивлена, что моя мама сбежала от него. — реми я... — Погоди. — Дар, я тебе больше не верю так, как раньше, но постараюсь принять твою одержимость и безумие. — Я все поняла. Это пугает, не буду лукавить. И мне страшно от того, что мы... Что-то, что происходит между нами... Это все так странно, я не понимаю. Мы ведь не пара, в смысле, как мужчина и женщина. И то, что ты сидишь сейчас совершенно голый передо мной, а тебя ничего не смущает, и то, что я тоже не очень-то одета, а ты меня мыл, и вообще... А что, если ты влюбишься? Или я влюблюсь, и как тогда? Я не знаю, как мне жить без тебя. Точнее, знаю, конечно, и уже начала делать это вполне успешно. «Без тебя мне плохо, но я не понимаю, как жить с тобой». «Мы справимся, малыш. Я постараюсь быть более адекватным. Я все же не окончательный псих, хотя, кажется, твои слуги именно так и думают. Просто я очень испугался, что теряю тебя. Но ты должна понять, что... Рэми, одержимость — это страшно». «У меня кровавая пелена перед глазами встаёт, если вдруг... и кто-то к тебе прикасается». «А если я разрешу тебе прикасаться ко мне? Не стану отталкивать. Ты успокоишься? Перестанешь психовать, орать, рычать на моё окружение?» «Хотелось бы верить», — невесело хохотнул он. «Думаешь, я не вижу, что ты начинаешь считать меня сумасшедшим?» «Да, я приехал к тебе, чтобы разорвать эту зависимость. Старался отстраниться, оградиться, взращивал в себе обиду и злость. У меня для этого было несколько месяцев, когда я не мог приближаться к тебе, чтобы не подвергнуть опасности. Думал сделать для тебя необходимое, обеспечить и исчезнуть. Не вышло». Я вздохнула и не нашлась, что ответить. «Драконы — очень странные существа». Мне их не понять. Как можно быть одновременно замкнутыми и нелюдимыми одиночками, самодостаточными и ни с кем не контактирующими личностями — лорд калахан и мои соседи живой тому пример — и при этом страдать одержимостью от своего сокровища? Что это? Закон компенсации? В книгах об этом народе я не нашла внятной информации про это. Вероятно, эта раса тоже не спешила делиться своими секретами со всем миром. Не дождавшись от меня ответа, Дарио встал и начал перебирать мои волосы. От его рук шло слабое свечение, примерно такое же, как от ауры, и пряди теряли лишнюю влагу и становились совершенно сухими. Удобно. Мне обычно приходится после каждого мытья ждать этого по несколько часов. Более того... Высушив локоны, Дарио ещё что-то начаровал, и они заструились шёлковым водопадом, словно их тщательно причесали. «Тебе пора в постель», — сообщил он, сдернув с меня влажное полотенце и отнёс в кровать. Легко усадил, через голову натянул оставленную служанками чистую сорочку, помог устроиться на подушках и тщательно укрыл до пояса одеялом. Я только вздохнула от такого самоуправства, решив, что начну бороться с ним позднее, когда осмыслю всё. Пока что на это нет сил. «Ты не хочешь одеться?» «Не очень правильно разгуливать голым перед моей прислугой», — произнесла с иронией. «Хочу, конечно. Но чистых вещей у меня здесь нет. Я ведь не планировал задерживаться». Потёр он подбородок, встав во весь рост и уперев одну руку в бок. Пользуясь возможностью, я рассматривала его. Он изменился. Полностью восстановил мышцы, и сейчас под кожей перекатывались тугие валики. На животе появились четкие кубики. Возможно, они были у него до нашей встречи, точнее, до его попадания в рабство. Но я его выкупила скорее скелетом, обтянутым кожей, чем нормальным мужчиной. Отросшие белые волосы, которые Дарио успел высушить еще в ванной до того, как вынул меня из воды, свободно струились по спине и плечам. Рельефные бицепсы, длинные сильные ноги, на бедрах мышцы тоже увеличились. Похоже, он много тренировался в мое отсутствие. «Вижу, ты полностью окреп и вернул былую форму. Хочешь, я разрешу Ирме устраивать с тобой спарринги?» «Вам обоим пойдет это на пользу», — невпопад предложила я, отвлекая его от размышлений, во что одеться. «Почему бы и нет?» — пожал плечами дракон. «У тебя хорошо обученная тень. Ты сделала весьма удачный выбор. Но главное, что она не мужчина. Иначе...» В его голосе проскользнули явно ревнивые угрожающие нотки. «Дар, не начинай!» «Ну не сразу же. Реми, ты хочешь от меня слишком многого, я ведь только вернул своё сокровище. Я буду стараться не пугать тебя. Но не жди, что моя одержимость пройдёт». Невозмутимо пожал он плечами и направился в ванную. Вышел с кипой несвежей одежды. Брезгли воскривившись, всё же натянул её на себя. Я усмехнулась, наблюдая за его гримасами. Помнится, когда мы с ним нищенствовали, он носил вещи, купленные у старьёвщика, ведь на другие у нас не было денег, и ничего не роптал. А уж о том, в каком состоянии я вытащила его из клетки, он, вероятно, и вспоминать не хочет. Наверное, это правильно. — Ты переедешь ко мне жить, или я переселяюсь к тебе? — повернулся он ко мне, заплетая волосы в косу. — Можно ведь как-то иначе? нахмурилась я, выныривая из воспоминаний. «Ты будешь приезжать в гости хоть каждый день, если захочешь?» «Исключено». Несколько секунд мы мерились взглядами. Я не могла сейчас читать его эмоции, как раньше, но выражение желтых глаз было непримиримым, а аура неровно пульсировала, переливаясь вокруг головы красками от розового до агрессивно-пурпурного. Похоже, в нём боролась нежность ко мне с готовностью отстаивать своё решение и не сдаваться. Я пока совсем не разбираюсь в том, что означает смена цветов ауры, но мне так кажется. «Тогда я приглашаю тебя погостить у меня, лорд Шедл», — вздохнула я наконец. «Но при некоторых условиях», — полюбовалась я на недовольно нахмуренной брови и озвучила. «Ты не будешь забывать...» что хозяйка здесь я. Это мой дом, моя прислуга, моя тень и мои правила. Ты перестанешь запугивать моих домочадцев. Не надо дар. Они очень добрые и славные, правда? И ко мне замечательно относятся, так же, как и я к ним. Зря ты их обижал. Еще ты не станешь нам всем диктовать свои условия, а постараешься понять и принять то, как живем мы. Пожелания будут учитываться, но не приказы. Ладно. Это все? С улыбкой спросил несносный дракон, которого я не могу выгнать, просто не могу. Пока да. Я еще что-нибудь обязательно вспомню, но попозже. Хорошо? Что-то я устала. Можно мне попить чего-нибудь и я немножко посплю. Дарио тут же помрачнел как туча. В ауре полыхнуло коричневым и фиолетовым. Беспокойство? В два шага он оказался у прикроватной тумбочки, накапал и развел водой какое-то другое лекарство, не то что рано утром, и напоил меня им. Даже предложил что-нибудь поесть. Я была голодна после стольких суток без сознания, но началась сильная тошнота, так что есть все равно не смогла бы. Я быстро задремала, но почти сразу меня разбудили. Приехал целитель. Вместе с ним в спальню вошла отдохнувшая и выспавшаяся Ирма, приветливо мне улыбнулась, приложила ладонь к албу, проверяя температуру, и уступила место лекарю. «Приветствую, леди», — поздоровался Мак и сел в кресло у кровати. «Ну что, как самочувствие?» «Будто из меня все кости вынули, и я трясущийся бесскелетный пудинг» пошутила я, впрочем, сказав правду. «Это вы еще легко отделались. Как можно было так себя запустить сиятельно?» Недовольно покачал он головой и, откинув одеяло, чтобы не мешало, принялся водить над моим телом руками, периодически легко касаясь то запястья, то щиколоток, то шеи, то солнечного сплетения, то вновь возвращался к ногам, а потом к груди. Впервые в своей практике я встречаю одаренного, который бы так безответственно относился к себе и своим способностям. Вы ведь едва не сгорели. Вы в курсе, что у вас огромнейший потенциал? Насколько я вижу, вам подвластны все пять стихий. Ваш... друг... стрельнул глазами на дракона маг. Рассказал, что в детстве вас вынуждали носить блокирующий амулет. «Но это ведь опасно. Вы могли умереть, если бы энергия прорвалась. Как же можно было пойти на такой безумный риск? Хорошо еще, что ваши магические артерии успели восстановить до того, как случился нервный срыв. Иначе, леди... Нельзя ведь так. Ауры уже видите?» «Да, магистр. Вашей много зеленого цвета», — сообщила я, мысленно ругая себя. Он прав, ведь лекарь лорда Каллахана говорил мне, что позднее нужно будет обратиться за квалифицированной помощью, чтобы восстановить то, что он не мог сделать, пока я носила амулет личины, искажающий не только мою внешность, но и ауру. А я забыла об этом, переключившись на изучение окружающего меня мира и особенностей населяющих его народов, чтобы быстрее влиться в новое общество. И вот расплата». — Это хорошо. А у вашего... друга? — опять помялся он перед тем, как найти подходящее определение для Дарио. — А у него по-разному. Вот сейчас он, кажется, злится и светится багровым и немного фиолетовым. — Это леди не злость, а бешенство и неконтролируемая ревность, — сдержанно улыбнулся целитель, не обращая внимания на полыхнувшего глазами дракона. Ирма сдавленно прыснула и, прижав карту рту кулак, отвернулась. «Фиолетовый — это ревность?» Подняв бровь, уточнила я, получила подтверждающий кивок и озадачилась. «Дарио был фиолетовым, когда я только пришла в себя. Багровым тоже, к слову. Но к кому он мог ревновать меня в тот момент? Я ведь только очнулась после многодневного бессознательного состояния». Фиолетовый цвет прорывался и тогда, когда я предлагала жить отдельно. И вот сейчас. Он что, вообще ревнует меня постоянно, безотносительно к тому, есть ли для этого повод? Я не удивлюсь, но это определенно пугает. Лекарство и укрепляющую настойку давали четко поставленному мною графику. Отвлек меня от размышлений вопрос целителя. Да, магистр кивнула оборотница, сразу же становясь серьезной. «Отлично. Кризис миновал, но вашей госпоже нужно еще неделю соблюдать постельный режим, пока не пройдет слабость. Никакой магической практики. Это важно. Не позволяйте ей плести заклинания. Прежние лекарства я отменяю, сейчас оставлю новые. Кушать можно и нужно». «Девочка совсем исхудала, это нехорошо. Но, разумеется, что-то лёгкое и диетическое, и трижды в день массаж, чтобы восстановить тонус тела. В городе купите специальное масло, я напишу его название. Справитесь или порекомендовать специалиста?» «Справимся, магистр», — бросила она на него возмущённый взгляд. Нас в школе теней обучали делать подобный массаж. — Хорошо. Через неделю я вас навещу. Думаю, к этому времени ваша леди уже будет на ногах. — Все поняли, магистр. А еще какие-нибудь указания будут? Можно ли выносить ее на свежий воздух или... Деловито уточнила тень. — Постельный режим, — с нажимом повторил маг. И полный покой, никаких волнений, тревог, беспокойства. Нервный срыв сам по себе уже не шутка, а уж при прорыве магической энергии она едва не умерла. Поэтому беречь, не волновать, не беспокоить, не расстраивать. Я в это время краем глаза наблюдала за Дарио, который стремительно бледнел с каждым словом лекаря. Причем не только он. Бледнела и его аура. Багряницы фиолет ушли, их заменили серый и синий. При словах «она едва не умерла» я внезапно вновь почувствовала эмоции дракона. Дикий страх, настолько ошеломляющий одуряющий, что у меня на затылке волосы дымом встали. И, похоже, не только я это почувствовала, потому что осматривающий меня маг аж подпрыгнул на месте и испуганно оглянулся. Поняв, откуда исходит эта эмоция, он задумчиво на меня посмотрел и покачал головой, не став комментировать, за что я была ему признательна. — Поправляйтесь, леди, — кашлянув сказал он. — Никакого магического вмешательства в вашем случае я совершать по-прежнему не могу, иначе будет конфликт магий. Но лекарства, укрепляющие настои и регулярный массаж — «Быстро поставят вас на ноги». Лекарь написал название массажного масла, выставил на тумбочку несколько флакончиков с привязанными к горлышкам инструкциями и ушел. А мы остались втроем. Я, моя тень и мой дракон. Мила. «Ирма, выйди, пожалуйста, на пару минут», — хрипло попросил Дар, что удивительно вежливо и корректно. Девушка бросила на меня быстрый взгляд, дождалась лёгкого кивка и выскользнула из спальни. А Дарио рывком преодолел расстояние до кровати, сел, сгрёб меня в охапку и прижал к себе. Сердце его колотилось, как сумасшедшее. Дыхание было неровное, но он ничего не говорил. Только сжимал меня, словно пытаясь осознать, что я здесь, я жива. «Боюсь, я не просто одержим», — пробормотал он наконец. "Реми, прости, но даже намёка на свободу не будет. Я сошёл с ума окончательно и бесповоротно. Твой дракон — конченый безумец. Тебе придётся с этим жить». Что сказать, я не знала, поэтому мудро промолчала. «Кажется, мы оба безумны, раз он так себя ведёт, а я позволяю ему это». — Позднее я ела. — Ну, как ела? Меня кормил Дарио, собственноручно, с ложечки. А потом он же отнес в уборную, не обращая внимания на сердитое шипение, вышел лишь ненадолго, позволив уединиться. И он же уложил обратно в постель. Ирма иронично улыбалась, поглядывая на нас из угла комнаты, где она заняла наблюдательную позицию. С комментариями не лезла. Свои услуги не предлагала, Нарявка ней рычания дара внимания не обращала, Полностью игнорируя его поведение. Умница! А выгнать он ее не смог. Я взбунтовалась и запретила. «Не смей меня нервировать! Помни, что сказал лекарь!» Заявила я и прикрыла глаза. Ответом мне был тяжелый вздох. Но мою тень он оставил в покое. Более того... Когда я проснулась ближе к вечеру, то обнаружила, что мы с Ирмой в комнате вдвоем. «А где дракон?» — шепнула я. Взял с меня клятву, что я не отойду от вас ни на шаг, пока его не будет, и уехал за своими вещами. «Переезжает!» — едва сдерживая рвущийся на волю смех, ответила она. «Он псих!» — сообщила я, хотя говорить так о друге не очень хорошо. — Абсолютный, — согласилась она. — Это бред! Такие отношения ненормальны! — Кто вам сказал, что они ненормальны? — Для драконов, нашедших свое сокровище, это как раз в порядке вещей, — пожала она плечами. Они странные, в чем-то помешанные с точки зрения всех прочих рас, но преданы своим избранникам до последнего вздоха. «И что мне делать? Я к нему очень привязана. Он дорог мне, и я невероятно скучала, но ведь так нельзя». «Можно, маленькая леди? Просто расслабьтесь, не сопротивляйтесь, чтобы он не сходил с ума. Принимайте все, что он готов вам дать, и его отпустят со временем. Одержимость перестанет быть столь явной. Получайте удовольствие, почему нет?» «Вы свободны и никому ничего не должны. Он свободен и никому ничего не должен. Сплетни для вечно живущих не имеют никакого значения. Что мешает вам быть вместе?»